Глава, десятая. Горло разрывается от моего истошного крика. Руки трясутся, в глазах темнеет. Человек, совершив преступление, тут же прячет свой нож. Потом начинает отступать, опустив голову, и я понимаю, что нужно что-то делать. Резко встаю со стула, зажимая ладонью рот, пытаясь хоть как-то прикрыть свою истерику. Как только я выбегаю из кухни, меня кто-то резко хватает за локти. «Что случилось?» Громко интересуется наша уборщица, пытаясь привести меня в чувство. Она трясет меня, пока я истерично пытаюсь выдавить из себя хоть слово. Снова и снова задает вопрос. «Что случилось, Каталина?» «Там...» Сквозь всхлипывание еле проговариваю я. «Там его... Там его... Охранника! Кто-то убил...» Женщина пару секунд переспрашивает меня, а я выдаю ей один и тот же ответ. Тогда в глазах женщины... Отображается ужас, и она тут же вытаскивает свой телефон, звонит куда-то. Из комнат выходят только что проснувшиеся девушки, сонные, лохматые. В удивлении, уставившись на заплаканную меня и интересуясь друг у друга, что происходит, они шепчутся, а я пытаюсь привести дыхание в норму. Идем, девочка моя!» Поглаживая мои волосы, тихо произносит уборщица и ведет к стулу. Все будет хорошо. Тебе принести воды?» Сажусь, отрицательно качаю головой и чувствую, как становится легче. «Ты ведь не пошутила, да?» — спрашивает она. Я совсем не виню ее в подозрениях, так как в нашем универе частенько разыгрывают как студентов, так и преподавателей. Шутки всегда самые разные, от веселых и безобидных, до действительно жутких и страшных. «Нет, я не вру», — еле слышу свой голос. «Я и вправду видела». Уборщица, понимающе кивает и велит всем остальным девушкам вернуться в комнаты, сообщая, что все в порядке, и придумав историю о том, что мне просто приснился кошмар. Часы показывают полночь, а я как никогда бодрая. Наш ректор разговаривает с полицейским, пытаясь выяснить, что произошло, однако тот не может сказать ничего дельного. «Мисс Норвуд?» Я поднимаю голову и вижу перед собой взрослого мужчину в полицейской форме. Он держит в руке что-то наподобие блокнота. Вновь обращается ко мне. «Это вы видели убийство?» «Да». «Я офицер полиции Джошуа Хейли. Позвольте задать пару вопросов». Не дождавшись ответа, он продолжает. «Что именно вы видели?» Припоминая все, что тогда происходило, пытаясь вспомнить каждую деталь, зная, что это может помочь следствию. человека видела человека. я не видела его лица, но это определенно была мужская фигура в капюшоне и с чем-то похожим на маску. он вошел в коморку охранника, пока тот спал и перерезал ему горло. Затем ушел. Это все что я видела. Вы можете знать этого человека. показалась ли вам фигура знакомой? Нет, точно нет. Офицер записывает что-то у себя в блокноте и задумчиво смотрит на свои записи. «Вы в курсе, что мы нашли рядом с трупом?» спрашивает он. «Нет». Вновь внутри нарастает чувство крайней тревоги. Мужчина без слов протягивает мне маленький листочек с короткой фразой, выведенной черной ручкой. Каталина Норвуд, следующее. Перечитываю эти слова снова и снова. Снова и снова перечитывая свое имя и фамилию, которые кто-то старательно нацарапал на листе бумаги. Ком застревает в горле, руки вновь трясутся. «Кто это написал?» Дрожащим голосом произношу я и смотрю на полицейского, заранее зная, что ответа не получу. «Это мы и должны будем выяснить, мисс». Офицер оставляет меня и идет расспрашивать других девушек, которые, увы, Безмятежно сидели или спали в своих комнатах во время происшествия. Я поворачиваю голову. Отец ходит из стороны в сторону и нервно выкуривает сигарету, зажав ее между губ. И я не вспомню, когда он в последний раз курил. Попыток бросить была куча, но вот сегодня он сдался, кажется, окончательно. Чувствую какую-то странную вину за это. Мама сидит рядом, приобнимая меня за плечи и стараясь успокоить. Она держится очень стойко, и я совсем не удивляюсь этому. Срываться и выдавать истерики у всех на глазах — совсем не про нее. На меня смотрят практически все девушки, не устоявшие перед желанием понаблюдать за развитием событий. Некоторые из них испуганно сжались в комок и сидят на диване, пытаясь переварить случившееся. Некоторые не верят всему, что я выдала, и смеются, поглядывая на меня. А третьи — лишь обсуждают мою истерику между собой, и явно их обсуждения не вызвали бы у меня радости. Парни же, которые видели полицейские машины, не впустили в женский кампус, и они остались на своей территории. Вход и место преступления перекрыли полицейской лентой, и я ощутила себе героиней какого-то страшного триллера. Несколько офицеров допрашивают близняшек Амелии Сэнди на улице, и внутри общежития, Аккуратно и внимательно работают над поиском улик все остальные. На место прибыл и Джозеф, ректор нашего университета. Ректор нашего университета приехала полчаса назад и все еще находится в шоковом состоянии, каждые пять минут опустошая все новые и новые стаканы с водой из стоящего кулера. Где, черт возьми, его носит, выдает папа, голос которого я почти не узнаю. Наверняка он не ожидал, что ему позвонят в столь позднее время, дорогой, — произносит мама. Вот-вот объявится. Наконец дверь открывается, и молодой мужчина лет 35 входит в комнату. Он одет в черный деловой костюм, коротко стрижен и выглядит еще более серьезным, чем когда-либо. — Харди, ну, наконец-то! Прошу прощения за опоздание, мистер и миссис Норвуд. Просто ваш звонок был очень неожиданным в час ночи. Мужчина быстро направляется к столу и кладет на него свой черный чемодан, поправляет галстук и спрашивает. «Так что случилось? Для чего я вам понадобился?» «Вижу, что-то серьезное. На входе мне ничего толком не объяснили». «На жизнь Каталины кто-то покушался». Коротко кидает папа, сев на диван. Харди поворачивает голову в мою сторону, чуть кивает, словно здороваясь, затем возвращает взгляд на отца. «Что ты думаешь по этому поводу?» — спрашивает папа. «Только не томи. Удалось ли выяснить имя человека, которому мог бы принадлежать этот почерк?» По-деловому хмурится Харди. «Пока нет. Но полиция над этим работает», — как мне сказал Джозеф. «Мисс Норвуд тоже не знает?» «Все смотрят на меня, а я лишь мотаю головой в знак отрицания». «Кто бы это ни был, он или она недолюбливает мисс Норвуд» Настолько сильно, что готов убить. Выдвинув свое логичное предположение, Харди переводит взгляд на молчаливую женщину-ректора, интересуясь. «А вы?» «Я Элизабет Пауэлл, ректор университета и владелица общежития», отвечает она. «У вас нет никаких предположений по этому поводу? Кто мог подобное совершить? Хорошо ли вы знакомы со своими студентами? Я никогда не слышала, чтобы мисс Норвуд. Так ненавидели. Бывают разные сплетники, но чтобы делать такое невозможно. А что насчет пола убийцы? Удалось узнать что-нибудь касаемо пола? Каталина сказала, что видела мужскую фигуру, но у полиции все же есть какие-то сомнения. И они сказали, что не могут поверить ей на слово. Нужны веские доказательства и проверки. Мама продолжает поглаживать мои плечи. И мне будто бы и впрямь становится спокойнее на душе, когда я понимаю, что она рядом. Однако, несмотря на это обманчивое представление, я прекрасно знаю, как сильно она напряжена внутри. Когда в следующую минуту заговаривает папа, я впервые за столько лет слышу в его голосе страх. «Ответь на важный вопрос, Харди!» «Зачем этому человеку могло понадобиться такое бессмысленное убийство?» «Джереми!» одергивает его за небрежно брошенные слова мама. «Мы говорим о смерти невинного». «Мария, сейчас важнее всего безопасность нашей дочери. Кем бы этот человек ни был, мы должны понять цепочку его мыслей, которые привели к этому шагу». Обойдя столпившийся народ, к нам пробирается Джозеф. Руки у него облачены в синие латексные перчатки. Папа оживляется при виде брата полицейского. «Ну что там?» На посту охранника есть камера, как и по всей территории кампуса. Мои ребята уже получили доступ к видеозаписям. Все тщательно пересмотрят. Не волнуйся, Джереми, мы не дадим твою дочь в обиду. Все-таки она член и моей семьи тоже. Харди прокашливается и снова подает голос. Мистер Норвуд, во время следствия я рекомендую мисс Норвуд воздержаться от посещения занятий. Пусть она остается дома а выходит только в сопровождении охраны. Сообщите также своей охране ужесточить наблюдение за домом, чтобы никто не входил и не выходил без вашей осведомленности. «Да, это будет верным решением», соглашается Джозеф. «Мы выяснили, что до момента убийства свет на посту охраны был выключен. Этот человек намеренно включил его. Алина сказала, что к тому же еще и посмотрел прямо на нее. Это не может быть просто так. Он чего-то хочет или хотел этим что-то сказать. Осталось только найти доказательства слов Лины по видеозаписям. И мы удостоверимся в том, что этот человек представляет для нее самую настоящую опасность. Судя по всему, он нацелен именно на твою дочь, Джереми. Медлить нельзя. Ирен и Венди обещают заехать на выходных и переночевать в нашем доме в Медине. Мама, конечно, не против. Впервые за долгое время я вижу папу чаще, чем пару раз в неделю. И хотя это позитивные моменты, разбавляющие негатив, все равно мне приходится признать факт того, что это временно и совсем скоро папу снова утянет в омут работы. Внутри меня все трясется и не перестает трястись ни на секунду. Не хочется верить в происходящее, и моментами мне кажется. Что это все нереально. Может, я просто сплю. Пицца на обед тебя устроит, детка. Появившись в гостиной и сев рядом со мной, мама целует меня в щеку и смотрит в глаза, наполненные все тем же страхом, который так и не растворился после вчерашней ночи. Все будет хорошо, скоро его найдут, подбадривающе шепчет она, гладя мою руку. Зачем? Что я сделала? Зачем он хочет убить меня? У нас с твоим отцом много врагов. Зависть — самое отвратительное чувство. Оно может превратить человека в животное, готовое на все, чтобы сделать твою идеальную жизнь ужасной. Тогда зачем такая жизнь? Неужели нельзя обойтись без всех этих денег и известности? Каждый зарабатывает как может. Если бы не наша работа, мы не жили бы в такой роскоши, Какой живем сейчас. Я чувствую, как злюсь. А зачем вся эта роскошь, если рано или поздно можно поплатиться за нее своей жизнью? Лина, хватит! Все будет хорошо, никто не причинит тебе вреда. Я решаю промолчать. Мама тоже молчит. Скорее всего, она подбирает уместные слова, пытаясь при этом не задеть меня еще больше. А я зла. Если ты сказочно богат, И живешь, казалось бы, идеальной жизнью, ни в чем не нуждаясь. Жди гостей, людей, что обязательно попытаются проклясть тебя, ну или воров, пожелавших доли твоих денег. От чего только стоят многочисленные рассказы о похищениях людей из богатых семей и требованиях выкупа. Давай мы поговорим об этом потом. Мама встает. Я иду заказывать пиццу. Тебе, как обычно, с двойным сыром. Я продолжаю молчать. И, устало вздохнув, мама спешит оставить меня наедине. Уходит, при этом не забыв закрыть за со собой дверь. А затем я слышу, как она всхлипывает, и все ее эмоции, которые она до этого едва сдерживала в себе, выбираются наружу подальше от посторонних глаз. Я слышу страх в ее вздохах, а потом гостиная погружается в могильную тишину, и я слушаю беспрестанный поток собственных мыслей. Ложусь на диван и смотрю в потолок. «Почему именно я?» Этот вопрос встал еще вчера, но я пыталась его запихнуть куда-нибудь подальше. Я прекрасно знаю, кто именно ненавидит меня во всем универе больше всех. Франческа, то бишь невеста моего брата и будущий член нашей семьи. Она меня на дух не переносит, да, но чтобы дойти до такого, я не думаю, что она стала бы так поступать. Боже, какой бред! Я переворачиваюсь на бок, и смотрю на окно, прикрытое коричневыми шторами, которые оставляют лишь маленькую щель посередине. Свет с улицы падает на меня тоненькой ниточкой. Встаю с дивана, подхожу к этой щели, вижу подъехавшую машину и пытаюсь разглядеть выходящего из нее человека. Это Дилан, нервно снимающий свою кортку и подбегающий к входной двери дома. «Мам! Пап!» — доносится до меня. Направляюсь к выходу из гостиной и встречаю брата. Увидев меня и мои красные от долгой истерики глаза, он сразу бежит в мою сторону и обнимает, поглаживает по волосам. «Лина!» Я ужасно волновался. Он отстраняется. «Мне позволили приехать сюда только сейчас». «Сынок!» — произносит мама, появившись за нашими спинами. «Как хорошо, что ты приехал!» Дилан отстраняется от меня и заключает в объятия маму, и на его лице... Отчетливо проступает искреннее волнение за ее на редкость плохое душевное состояние. Папа не видно, и я догадываюсь, что он сейчас занят решением сложившейся проблемы и наверняка обзванивает всех своих знакомых криминалистов. Снова связывается с Джозефом. «Что это было?» — спрашивает Дилан. «Что за чертовщина произошла вчера ночью? Меня вызвали в полицейский участок, и Джозеф рассказал, Что охранника убили? Что нашли какую-то записку с угрозой? О чем мы не спрашивали тебя? Голос мамы медленно собирает в себе кусочки паники, которую она все равно пытается скрыть. Ты можешь что-то знать? В светлых глазах Дилана отражается ужас, и он тут же поворачивает голову в мою сторону, словно убеждаясь, что я все еще в порядке и стою прямо перед ним. Джозеф спрашивал, кто, по моему мнению, среди наших знакомых, Мог сделать что-то подобное. Это какое-то безумие. Не помню, чтобы лично был знаком с психопатами. Никто не мог. Мама устала, потирает виски. Пока идет следствие, Лина будет сидеть дома, сынок. Надеюсь, охрана тоже в курсе этих планов? Да, Джереми. Да, Джереми лично поговорил с каждым. Все молчат пару секунд, потом брат смотрит на меня и спрашивает. «Ты в порядке?» Коротко киваю подняв на него глаза. «Да, мне уже лучше». «Ирэн и Венди знают?» «Да, они обещали приехать на выходных». «Хорошо». Дилан поворачивается к маме вновь. «Прошу, следите за ней внимательно. Пусть и в самом деле никуда не выходит ни на шаг. Это может быть очень опасно». «Где отец?» «Наверху, в своем кабинете», — отвечает мама. Разговаривает по телефону с Джозефом, кажется. Я пойду к нему». «Лина, никуда не уходи, ясно? Будь всегда рядом». Взглянув на меня в последний раз, он уходит к ступенькам и поднимается на второй этаж дома. Минуты длятся словно часы. Мысли об убийце не оставляют меня ни на секунду. Кажется, голова заполнена одним лишь липким страхом, и я ненавижу себя за это. Внезапно я вспоминаю Гая, о котором на какое-то время забыла. Интересно, какой была его реакция? Переживает ли он за меня? Трясу головой, понимая, как это глупо. Думать, что у Гая есть причины волноваться за меня. Мы ведь едва знакомы. Кладу телефон на тумбочку возле кровати. Собираюсь просто лечь и окунуться с головой в пучину мыслей. Однако позади вдруг раздается голос, который рушит мой мини-план. «Привет!» Вздрагиваю от неожиданности и поворачиваюсь назад. Всего лишь горничная, с которой я совсем недавно успела познакомиться, а не маньяк-убийца, которого я ожидала увидеть. Вздыхаю от облегчения. Моника стоит возле двери со шваброй в руке. На ней голубой комбинезон, волосы собраны в небрежный пучок, в ушах наушники. Она выглядит очень эстетично даже в таком виде. «Прости, не хотела пугать». Девушка подходит ближе и начинает мыть пол, при этом продолжая разговор. Тебе сейчас не очень легко, да? Молчу, но она и так догадывается об ответе. Ей все известно, всему дому уже известно. Не переживай, все обойдется. У тебя такая классная семья. Они не дадут тебя в обиду. Ее слова заставляют меня улыбнуться и в очередной раз вспомнить о том, как мне повезло и с братом, и с родителями. Они ведь горы свернут ради меня». «Ну вот», — Моника кивает так, будто исполнила одно из своих давних желаний. «Ты, наконец, улыбнулась». «Спасибо тебе. Ты как раз вовремя». «Да не за что. Я всегда рада прийти на помощь, когда нужно». Хихикнув, девушка добавляет. «Можем стать подругами, если хочешь». «Конечно, я не против». «Почему бы и нет?» «Здорово. Тогда я покончу с полом, и мы можем поболтать. А я могу помочь? Моника смеется, затем резко замолкает, в удивлении уставившись на меня. Ты сейчас серьезно? спрашивает она. Более чем. Еще ни разу не было такого, чтобы хозяева дома помогали мне с уборкой. Все в жизни бывает в первый раз. А я ведь действительно в первый раз буду мыть полы. Девушки из богатой семьи не пристала заниматься чем-то подобным. Так считает мама. Я впервые в жизни, наверное, возьму в руки тряпку и швабру. Встаю с кровати с мыслями, что уборка может помочь мне отвлечься. Затем делаю глубокий вздох и спрашиваю. Приступим, Моника вновь смеется и кивает, и мы вместе идем в коморку уборщиц за еще одной шваброй.